8 последним вошел Томас ройт он уселся в кресло угрюмой напряженный помаргивая глазами как филин полицейские выяснили что он впервые за 8 лет приехал домой из Маии Раньше он часто гостил в галс поинте его привозили сюда еще ребенком миссис Одри стрэнч приходилось ему дальней родственницей она росла и воспитывалась в его семье с 9 лет. В предыдущий вечер он поднялся к себе около 11. Да, он слышал, что мистер Стрэндж вышел из дома, но не видел этого. Возможно, он ушел минут в двадцать одиннадцатого или чуть позже. Ночью, как и остальные, он тоже ничего не слышал. Когда обнаружили труп в леди Троссельян, он уже проснулся и гулял по саду. По натуре он был жаворонком. После этой партии традиционных вопросов и ответов все немного помолчали, затем Баттл спросил. мисс алден рассказывала что в доме сложилась довольно напряженная обстановка вы также заметили это нет я так не считаю не заметил ничего особенного лжешь мой милый подумал battle ты отлично все заметил я бы сказал более чем кто-либо в этой компании Нет, он не думает, что Невел Сстрэнч мог нуждаться в деньгах, по нему этого решительно не скажешь, но ему лично мало что известно состояние дел Невелля Сстрэнчо. Хорошо ли вы знаете нынешнюю миссис Тстрэнч? Нет, я впервые встретился с ней здесь. Баттл решил выложить свой последний козырь. Возможно, вы знаете, мистер Ройд, что мы обнаружили отпечатки пальцев Невеля Сстрэндджи на орудии убийства. И также мы обнаружили кровь на рукаве его пиджака, в котором он был вчера вечером. Баттл сделал паузу. Ройд кивнул. «Он рассказал нам», — пробурчал он. «Я спрошу вас откровенно. Вы думаете, он сделал это?» Томас Ройд очень не любил, когда его заставляли делать поспешные выводы. Он молчал, пауза была очень долгой и, наконец, неохотно сказал «Паузу». Не понимаю почему вы спрашиваете об этом меня Не я должен ответить на этот вопрос а вы уж если вам так хочется узнать мое мнение то могу сказать, что его причастность к этому делу кажется мне маловероятной. Возмож вы знаете человека чья причастность может быть более вероятй Томас отрицательно мотнул головой. Единственный человек, о котором я мог бы подумать такое, был явно не в состоянии сделать это. Вот все, что я могу сказать. И кто же он? Нарид решительно покачал головой. Это лишь мое субъективное мнение и я не могу сообщать его вам. Ваш долг помогать полиции. Да сообщать вам все факты, а это не факт всего лишь смутные догадки. Да и это невозможно в любом случае. «Немногого мы добились от него», — сказал Лич после ухода Ройда. «Да уж совсем мало», — признал Баттл. «У него определенно есть какие-то соображения по этому поводу, причем совершенно четкие. Хотел бы я знать, какие». «Да, Джим, мой мальчик, это исключительно необычный тип преступления». Лич не успел ответить, потому что зазвонил телефон. Он ответил на звонок и, молча выслушав небольшую информацию, сказал «Отлично» и бросил трубку. «Кровь с рукава пиджака оказалась человеческой», — сообщил он. «Той же группы, что у леди Троссельян. Опять же все указывает на то, что Невиль Стрэндж...» Баттл подошел к окну и выглянул в сад. У него прищуренный взгляд выдавал сильную заинтересованность. «На балконе появился очень красивый молодой человек», — заметил он, — «исключительно красивый и определенно не безгрешный, должен сказать». «Какая жалость, что Латимер, насколько я понимаю, это именно он, был в Истерхэтбэй прошлым вечером». «Как раз такой тип мог бы пришить собственную бабушку, если бы был уверен, что никто его не заподозрит, и что ему перепадет пара золотых побрякушек». Ну, в данном случае ему ничего не перепадает сказал иль смерть ледит рисельян не сулит ему никакой выгоды телефон затрещал вновь чертовы звонки что там еще случилось он подошел к телефону алло о это вы доктор что пошла на поправку правда что что он повернулся к окну дядя вы только послушайте что он говорит в Баттл быстро подошел к столу и взял трубку. Он молча выслушал доктора. Лицо его, как обычно, оставалось бесстрастным. «Разыщи-ка Невеля Стрэнджа, Джим», — сказал он личу, продолжая слушать доктора. Невель Стрэндж вошел в библиотеку в тот самый момент, когда Баттл положил трубку. Побледневший и измученный, Невель с настороженным интересом смотрел на суперинтенданта Скотленд-Ярда, пытаясь прочесть хоть что-то на этом лице, подобном деревянной маске. «Мистер Стрэндж», — сказал Баттл, — «не знаете ли вы человека, который очень сильно не любит вас?» Невель удивленно расширил глаза и отрицательно покачал головой. «Уверены?» — выразительно спросил Баттл. «Я имею в виду сэр». такого человека который мало того что не любит вас а скажем прямо просто до смерти ненавидят неиль напряшно выпрямился и точно окаменел нет решительно нет я понятия не имею кто это может быть подумайте мистер стрэнч может вы кого-то обидели или оскорбили неужели нет таких людей неиль вспыхнул Е только один человек которого я возможно обидел но она не из тех людей кто таит злобу это моя бывшая жена которую я оставил ради другой женщины но я могу заверить вас что она вполне дружелюбно относится ко мне она она просто ангел супер интендант подался вперед и слегка нависая над столом сказал: Позвольте сообщить вам мистер стрэнч что вы счастливый человек. Я говорил, что мне не нравились улики против вас, ведь так? Но это были серьезные улики. Они были просто неопровержимы, и если бы суд присяжных не вспыхнул вдруг к вам особой любовью, то вас непременно повесили бы». «Вы так говорите?» — сказал Невиль. «Как будто все это уже в прошлом». «Так и есть», — подтвердил Баттл. «Вы спасены, мистер Стрэндж». да да вас спасла чистая случайность небель по-прежнему не понимающий смотрел на него вчера после вашего ухода объяснил суперинтендант леди треельян позвонила в колокольчик и вызвала служанку он подождал пока его слова дойдут до сознания невеля после моего ухода значит баррод видела ее да да целой и невредимой «И Баррет также видела, как вы уходили из дома, прежде чем заглянула к своей хозяйке». «Но это клюшка и мои отпечатки». «Ее ударили не клюшкой. Доктору Лазенби с самого начала не нравилась эта версия. Я видел это. Она была убита каким-то другим предметом. А этот ниблик положили туда намеренно, чтобы навести подозрение на вас». «Возможно, кто-то услышал вашу ссору и избрал вас подходящей жертвой. Или, возможно, также...» Он задумчиво помолчал, а затем повторил свой вопрос. «Так кто же в этом доме может ненавидеть вас, мистер Стрэндж?»